Часть четырнадцатая. В конце концов. Когда Костенко вышел из больницы, Сачиков успел проверить многих людей. Оставалось 217 паминовских, таминовских, памятовых, таминовых, тимоневых и паминовых. Однако предварительная проверка говорила о том, что из этих 217 только 42 могли быть отнесены к зыбкой категории подозреваемых. «Знаешь, дед, — сказал Костенко, — «Что-то мне сдается, мы с тобой маху дали. Мы решили навязать Пименову свою логику. Иногда это сходится, но тут случай особый». Костынка еще раз пролистал справку, которую прислал Романов из УБХСС. После того, как наблюдение за Попковым, Пименовским-Шуриным, оказалось бесполезным, объект вел безупречный образ жизни, служба, дом, дом, служба, никаких признаков волнения не проявлял и никаких тропинок к Пименову не показывал, было решено его забирать.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 Размышления по поводу оставь начальству. — У меня нет идеи. Это только в кино сыщик выдает на гора идеи, стоит ему только сосредоточиться. — Нет идей дед. Тухлое это дело. Надо передавать во всесоюзный розыск и ждать. Если только не Попков. Романов предложил поговорить с ним. Втроем. Он, ты и я. А я зачем? Вы и без меня, зубры. Скромность была его отличительным качеством. Ну-ну и извини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 хищение в особо крупных размерах как гроб говоря вышка добавил садчиков мои коллеги вам интеллигентно все все говорят а я человек прямой попков хрустнул пальцами и сказал странный метод вести допрос да допрашивать вас будут в суде а нам бы пименов нужен впрочем вам он нужен больше как говорю всегда самое большое обламывается по подручные идут сзади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 Но мы это квалифицируем как преднамеренное убийство. Знаете, кого он убрал? Налбандова. Вы помните этого человека? И да для вас будет очень плохо если мы скажем суду, что вы пытались скрывать Пипименова. Вы же знаете, где он? Господи! Откуда я могу знать? Я и про Налбандова ничего не знал. Это ж как гром среди ясного. Пименов у вас был перед тем, как скрыться? Спросил Костенко. Был. Зазначит, вы знали, что он решил уйти в т -т темную.